После этого прилива жизни Раскольников сам идет к Разумихину, но скоро теряет минутную бодрость и самоуверенность. Затем следует новый удар, приезд матери и сестры. Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе бросились к нему.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 Каждый раз присутствие родных и разговор с ними составляют пытку для преступника. Когда мать объясняет ему, как она рада его видеть, он перебивает ее. Полностью, маменька!» со смущением пробормотал он, не глядя на нее и сжав ее руку. «Успеем наговориться!» Сказав это, он вдруг смутился и побледнел. Опять одно недавнее ужасное ощущение мертвым холодом прошло по душе его. Опять ему вдруг стало совершенно ясно и понятно, что он сказал сейчас ужасную ложь, что не только никогда теперь не придется ему успеть наговориться, но уже ни об чем больше никогда и ни с кем нельзя ему теперь говорить. Впечатление этой мучительной боли было так сильно, что он на мгновение почти совсем забылся, встал с места и, не глядя ни на кого, пошел вон из комнаты. По естественной реакции эти муки вызывают в нем ненависть к тем, кто их вызывает собою. Мать, сестра думает про себя Раскольников. Как любил я их. Отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить. Очень замечательно следующее место среди несвязанных мыслей полубредящего Раскольникова. Бедная Лизавета, зачем она тут подвернулась? Странно, однако ж почему я об ней почти и не думаю, точно и не убивал. Лизавета, Соня, бедные, кроткие, с глазами кроткими, милые. Зачем они не плачут? Зачем не стонут? Они все отдают. Глядят кротко и тихо. Соня, Соня, тихая Соня. Затем Раскольников увлекается в борьбу с Лужином и Свидригайловым.